Глава 37. Ключ металла. Понимаю, почему процедура телепортации не очень у нас популярна. Стоит она дорого, как транспорт её могут использовать только очень богатые граждане либо чиновники и прочие важные лица для срочных перемещений. Но это не самое главное. Это ужасно очень. Меня как будто скрутили жгутом, как бельё, чтобы выжать воду, сначала в одну сторону, затем в другую. Все мышцы тянуло одновременно. Смогу ли я потом ходить? К счастью, процесс был недолгим, хоть и казался бесконечным. Меня выбросило из узкого портала, в котором я вращалась то по часовой, то против часовой стрелки. От толчка я упала на колени. Переноска выпала из рук, но далеко не укатилась, упёрлась в стенку тесной кабинки. Я услышала, как внутри заскулил линкс. Мой бедный малыш. Коленки соднили. Кажется, я их разбила или поцарапала. С трудом поднявшись, я осмотрела ноги. Хорошо, юбка длинная, закрывает синяки. Хотя со стороны правого колена видна небольшая прореха. Да ладно, сейчас раннее утро в академии, если я правильно прибыла, никого нет. Взяв переноску с пандочкой и толкнув дверь, я вышла в тёмное помещение, в котором что-то мерцало. Присмотревшись, поняла, это это устройство магической связи на столе, значит, в кабинете переговорки. Не знала, что портальная находится именно здесь, хотя ничего удивительного, разве что кроме самого факта отсутствия какой-либо охраны. Крепко прижимая клетку, поспешила выбраться из кабинета, оказавшись в тускло освещенном коридоре. Даниэль сказал, он в академии или рядом с ней прозвучало не очень понятно. Мыслингсом подумали и пошли в ректорскую. Дверь ожидаемо оказалась заперта. Можно попробовать позвать его. А что если там светлый злодей Брэви удерживает их сарана магией? Надо поискать ключ. И где он может быть? Правильно, в кабинете секретаря Ариадны Пром, и дверь в него оказалась приоткрытой к моей удаче. Открыв верхний ящик стола, я увидела аккуратно разложенные листочки и пузырьки с нескончаемыми чернилами. В среднем отделении оказались блокноты и журналы для введения отчетности. В нижнем – карточки с перечислением папок с личными делами студентов. И маленький ключик, явно не от ректорской. «Что же он отпирает?» Мне показалось это важным. Осмотрев стол со всех сторон, я нашла потайной ящичек под самой столешницей. И там висел замочек, к которому ключ явно мог подойти. И правда, всё получилось. Дверца открылась, и к счастью, на ней не лежало дополнительных чар, возможно, потому что госпожа Промни была магом. Всунув руку по локоть в глубину секретной полки, я тут же нашла ключницу и ещё что-то круглое, похожее на тубус для писем. Достала вначале подушечку с ключами, а потом этот заинтересовавший меня предмет. Это оказалось не так просто. Он был прикручен к крышке стола с помощью специальных винтов и зажимов. Пришлось потрудиться, пока я не вытащила с некоторым усилием неизвестное сокровище и остолбенела. Это было моё письмо Данчу Макаэлеу. С верхнего края слегка надорванная упаковка, словно его распечатали, чтобы прочитать. От этого неожиданного открытия я почувствовала себя очень плохо. Несчастная коробочка оттягивала мне руки, я её выронила, так что там что-то хрустнуло, а потом еле сумела поднять. Ладони тряслись, голова закружилась, стресс чуть полностью не лишил меня сознания, действийспособности и понимания, что же делать дальше. В голове разрасталось гудение, во рту появился железный привкус. Верея, возьми себя в руки. Да ты уничтожена и опозорена. Только что получила подтверждение тому, что над твоими наивными полудетскими чувствами жестоко посмеялись. «Пром ведь сказала, что Даниэль пришел и забрал письмо, не дав отправить. Значит, потом он его вернул? Хотя это уже не очень важно. Сам факт на лицо. Письмо мое здесь. Да за кого они меня держат? За идиотку совсем». Я разозлилась, резко подхватила несчастную коробочку и переноску, думая, как бы ещё и ключи взять. И тут услышала за дверью мужской голос. У меня было несколько секунд, чтобы скользнуть за плотную штору, не соображая толком, что я делаю. Чтобы ткань не обрисовывала мой силуэт, пришлось чуть ли не лечь на пол. В одной руке я сжимала злополучное письмо, к клетку с линксом поставила рядом. Проходите, друзья мои, насмешливо сказал судья. Со своей точки я могла видеть только нижнюю часть двери. Она открылась, пропуская три пары ног. Одна из них заплетающаяся Арана. Следом явно идёт Даниэль и замыкает цепочку судья Бреви. Он где-то здесь. Речь Арана была столь же невнятная, как и его походка. "Сырша наверно", подтвердил Брэви. "Хорошо иметь верного соратника в управлении академии. Верный соратник в управлении академии. Вектор. Всё же Даниэль виновен и смог даже собственного брата обвести вокруг пальца". В голове молниеносно выстроилась новая теория. Мой коварный муж отказался помочь брату, тот нашёл покровительство у мощного эфелира Брэви. И уж судья затем предложил ему сотрудничество, которое для Даниэля показалось очень перспективным. Троица подошла к столу. "Почему здесь ключи от кабинетов?" удивился ректор. "Ящик открыт и пуст", Брэви был в ярости. "Кто-то побывал здесь раньше нас или пром его унесла? Она бы его и с места не сдвинула". "Судья духи не наделили орядом магией", заметил Даниэль. молчать, брякнул Брэви, стоять на месте, я что-то слышу. Увы, это что-то и мне было прекрасно слышно. Малыш Линкс, утомлённый переживаниями и сложной для него телепортацией, нетерпеливо поскуливал и скребся в дверцу переноски. Не прошло и половины минуты, как шторку отдёрнула властная рука, и судья Брэви впирил в меня свой грозный взгляд. Вере Я услышала встревоженный голос Даниеля и наконец смогла его разглядеть. Братья Тропери располагались рядом за столом секретаря. Руки обоих были за спиной, а между ними свисала цепь. Брэви решил отделаться от своих поддельников, но вначале ему за чем-то понадобилось заглянуть в академию. Что это у вас такое, юная барышня? Вопрос Брэви прозвучал неожиданно тепло. Моё письмо к кумиру детства, вздохнула я. Я обещала отправить по адресу, но, как вижу, не доставили. Понимая, что скрываться не выйдет, я поднялась в полный рост. Всё ещё держа тубус в опущенной руке. "Дай тебе мне этот предмет", потребовал судья, полный амбревия. Даниэль усмехнулся. "Это и впрямь девичее послание. Будь в коробке артефакт, Верей не сумела бы его вытащить из тайника и вот так запросто взять в руки. А это мы сейчас и проверим". Бреви сделал шаг по направлению ко мне. Увидев хищный блеск в его глазах, я инстинктивно выставила руки перед собой. Вот и собиралась оттолкнуться, и случилось нечто жуткое. Судья приподнялся над полом, а затем его откинуло мощной волной. Эфелир пролетел через весь кабинет и с такой силой ударился о стену, что с потолка посыпались щепки. Бревис полз на пол, и я увидела тонкую струйку крови из его носа. Его снежные крылья помялись, перья валялись по всей секретарской, парили в воздухе, словно здесь у нас был подушечный бой, в котором я одержала победу. Как ты это сделала, Вере? Даниэль ошарашенно на меня посмотрел. В тот же момент цепь, сковывавшая его и Аранос, грохотом упала. Бревис наложил на эти путы магию. А сейчас его чары смяты более мощным артефактом, который ты вот так запросто держишь в руке. Артефакт? Я недоуменно посмотрела на тубус. Внезапно он стал в сотни раз тяжелее, чем был, и я не смогла его удержать. Подскочивший ко мне Даниэль попытался подхватить коробочку, но у него тоже мало что получилось. Он упал на колени, сжимая тубус. «Там контейнер слегка приоткрылся», — взволнованно сказал Аарон. «Надо закрутить его резким движением очень быстро, пока тебя не разорвало». «И в магических перчатках они лежат у Бреви в нагрудном кармане». «Так возьми их», — велел ему Даниэль, лицо которого было до нельзя напряжено, и со лба стекал пот. Судья был без сознания, поэтому изъять перчатки Аарон смог без проблем. Подойдя к брату, приоткрыл коробочку, и я увидела, как блеснуло внутри что-то похожее на колбу. Брат мужа совершил резкое и быстрое движение. «Все, ключ металла изолирован», — сообщил Аарон, и выхватил бесценный предмет из рук Даниэля. «А теперь вы дадите мне спокойно уйти отсюда», — сказал он. «Спасибо за помощь». «Прекрасно, когда у тебя есть семья». Аран, не делай этого. Даниэль выпрямился и шагнул к брату. "Стой, Ге, стоял", посоветовал Аран. "На мне магические перчатки, и я могу приоткрыть колбу. Тогда от вас с жонушкой останется одно большое приятное воспоминание и две маленьких лужицы". Даниэль всё же не послушал его. Мой муж сделал ещё шаг, так чтобы я оказалась у него за спиной. он меня защищал, прятал за своими крыльями и сейчас, и когда не хотел брать с собой на поиски брата. Как трогательно, хмыкнул непутевый младший трапезирь. Всё к лучшему, Даниэль. Я понял, что идея кого-то брать себе в помощники или наставники из рук вон плохая. Доверять нельзя даже светлым. Он кивнул на Брэвия. Что ж, Ты пытался меня спасти, поэтому я тебя сейчас не трону. Оставим друг друга в покое, пока я не начну завоевывать мир. Увидимся, братишка. До свидания, Верея. Жаль, не успели познакомиться с тобой поближе. Настольные игры сразиться, как положено родственникам. Негодяй послал нам воздушный поцелуй и, насвистывая себе под нос, двинулся к двери. но открывать её не пришлось, она сама распахнулась от энергетического пинка. На пороге стоял Бергер Моли, Фурдарамель и двое орков в форме жандармерии. Именем короля Адаромнии и духов покровителей. Вы арестованы, а Арантрапери. Дознаватель выглядел как никогда грозно. Мне показалось, что этого момента триумфа он ждал всю свою карьеру и сейчас наслаждался моментом. нел ни причём, на всякий случай, напомнила я. И я вижу. Мрачно и торжественно кивнул Молли. Кажется, и насчёт судьи ты была права. Я бы не стал так торопиться с выводами, вдруг вступился министр Дорамель. Надо дождаться, когда Брэви придёт в себя и послушать его версию событий. В тюрьме дум сверпослушаем, Молли был настроен решительно. Не так быстро, усмехнулся Аран. Вам не справиться с моей игрушкой. Стоит мне приоткрыть контейнер, и он упал. Потому что нечего болтать, надо сразу действовать. Как Даниэль, например. Пока младший брат разлагалствовал, старший поднял правую руку и направил ему примяком в затылок заклинание. Тубус упал рядом, открылся, из него выкатился контейнер из толстого стекла, внутри которого сверкал великолепный черный кристалл в форме звезды. Ключ металла. С благоговением выдохнули все, включая меня и орков. Нам всем захотелось упасть на колени и воздать славу прекрасному творению духов, мощь которого чувствовалась и сквозь закрытый контейнер. Но нас отвлекли. Что? Тот здесь происходит. В дверь заглядывала удивлённая Ариадна Пром. "Снайти, я попозже зайду. Замри", прорычал один из жандармов, хватая секретаря за рукав. Теперь, кажется, мы взяли всех причастных, удовлетворённо кивнул Молли. Академия заполонилась охранниками и жандармами, все ходы и выходы перекрыли. ключ металла торжественно с соблюдением церемониала вынесли и отправили в город артефакта Магневир, где ему самое место. Пока уводили Пром, Арона и судей в бреви, министр Дарамель поманил в сторонку нас с Даниелем и предложил пройти в ректорскую для серьёзного разговора. Вре Начал он, когда мы зашли в кабинет ректора, поотечески положив руку мне на плечо. «Еще раз прими извинения за то, что втянули тебя и твою семью в эту неприглядную историю». «Вы подозревали Даниэля и хотели создать ему положительную репутацию любой ценой?» Прямо спросила я. «Да о какой цене вы тут говорите?» Вдруг поинтересовался Тропери. «Этот брак был выгоден обоим, разве нет?» Даже отвечать ему ничего не хотелось. Разорить моих родителей и потом задавать такие вопросы. Все же он холодный и черствый человек. Сейчас это уже не важно, Дани. Дарамел подчеркнуто ласково улыбнулся. Но теперь, думаю, теперь мы можем освободить Верею от обязательств и начать процедуру развода. Разводы? Я была в шоке, конечно. Сейчас всё равно из-за этого начнётся скандал. Информация о том, что вас вынудили пожениться, вот-вот станет достоянием общественности. Ведь мне пришлось сделать признание королю. Что ж, кивнул Даниэль. Если Вере захочет прекратить этот фарс, я её пойму. Вот так и вышло, что меня и Линкса отослали в родительский дом восстанавливать здоровье и нервы. потому что я была очень истощена. Мама и папа встретили меня, как будто я заболела, окружили заботой и любовью. Поэтому, когда спустя три дня приехал Даниэль, чтобы обсудить детали предстоящего нам развода, я встретила его, закутанная в плед, обложенная подушечками и с миской бульон на подносе, поставленном прямо на диванчик. Хорошо, хоть меня с ложечки не кормили, хотя мама могла бы. При виде высокой крылатой фигуры я почувствовала, как затрепетало моё глупое сердце. Скоро он перестанет быть моим мужем. А разве он им являлся хоть когда-нибудь? Почему же мне так грустно от того, что нам предстоит? Здравствуй, Верея. Даниэль присел на стул. Мама и папа тоже были тут как тут. Вот и подходит к концу наше брачное приключение. Мне показалось, что в его улыбке сквозит печаль. Так хочется верить, что не показалось. Простите, господин и госпожа Олистаре, я не знал, насколько нечестно с вами поступили, обратился он к моим родителям. Не знал? возмутилась я. А что же ты тогда знал? Мне хотелось плакать, и я сама не понимала почему. Я знал, что мне предстоит женить бы на девушке из хорошей семьи и светлых магов, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И если родители дадут согласие на брак, министерство поможет им выпутаться. Но я и понятия не имел, что на Элара и Эдну навели чары азарта и заклятие расточительства. И все это с одобрения до Ромелла. «Послушай, хватит уже твоей лжи!» Я откинула подушечки и вскочила с дивана. Поднос с тарелками чуть ли не улетел на пол. "Да о чём ты?" Даниэль выглядел и удивлённым, и оскорблённым. "Я видела золотую маску у тебя в кабинете. Это ты обоиграл моих маму и папу, заставив спустить всё фамильное состояние". "Дочка, начал отец. "Не надо, папа", вспылила я. "Мне надоело, что из меня делают маленькую послушную девочку". "Ты не маленькая девочка", сказал Даниэль. а один из сильнейших магов королевства, способных создать эфирный канал и удержать голыми руками ключ металла, оставшись в живых. Пытаешься меня отвлечь? с подозрением спросил я. От своего недостойного низкого поступка, как можно было так обманывать доверчивых чистых людей? Милая, теперь говорила уже моя мама. Даниэль не мог быть золотой маской. Почему вы его защищаете? удивилась я. Вовсе не защищаем. Голос папы звучал примирительно. Просто из-под маски торчали эльфийские уши. Эльфийские уши. Моих родителей обчистил эльф. Я растерянно переводила взгляд с одного участника события на другого. Даниэль расхохотался. Представляю, как ты удивишься, узнав, кто был этим игроком. И кто же? Я предположила, что ответ мне не понравится, но не настолько. твой любимый Данч Макаэль огарошил меня пока ещё муж. Я уже ничего не понимала, каким тут боком задействован певец, если только я бухнулась на диван, вспоминая подробности биографии кумира. В одном из интервью он говорил о своём даре: "Да, прекрасный эльф принадлежит к стихии воздуха, отсюда и его необычный лёгкий голос", но ещё один его талант Удивительное невозможное везение. Данч Макаэль абсолютно удачлив, обладая такими способностями, сложно удержаться от их использования, рассказывал Даниэль. Семья Макаэль не самая богатая, поэтому Данч в юности зарабатывал на свои хотелки за игорным столом. Это потом он уже стал известным певцом, тоже благодаря своей удаче пришёл на прослушивание в нужный момент, но любовь к азартным играм в нём осталась, и однажды о ней узнал Дарамель. Поэтому, когда встал вопрос, каким образом создать сложную жизненную ситуацию твоим родителям, он тут же вспомнил о талантливом и везучем Эльфие. И почему же он согласился на такое, ошарашенно спросила я. Ему предложили предаться своему хобби и при этом совершенно анонимно. Да ещё пообещали хорошее вознаграждение. Это же подлость. Мне казалось, я получила удар под дых. И тебе всё время об этом было известно? Нет. Дарамел рассказал только вчера, но я все равно не понимал, почему ты считаешь меня виноватым в разорении твоих родителей. Не знал о Маске. Если честно, я сам не очень соображу, как она в тот день появилась у меня на столе. Хотя погоди, нам нужен эльфийский канал с министром. Окрыленный решимостью узнать правду, мы отправились в кабинет папы и вышли на связь с Дарамелом. Тот слегка удивился, но от разговора не отказался. Все вместе мы принялись по крупицам, по деталям восстанавливать события этой странной и запутанной истории. Золотая маска довольно распространённый в даромнии элемент карнавалов. Особенно его любят мужчины, которые не желают себя затруднять поиском загадочных костюмов, а тут прикрыл лицо похожим аксессуаром, да и всё. Поэтому ничего удивительного в том, что у Данче и Даниэля оказались одинаковые маски. Но вот появление своей на столе в день моего к нему визита Тропери объяснил не сразу, пока не вспомнил о Пром. Секретарь уже призналась, что была пособницей судьи Брэви. Тот пообещал ей своё покровительство и ректорскую должность. мол, когда королевство будет захвачено, он обязательно вознаградит верных помощников. А учитывая опыт Пром в сфере образования, она вполне справится с работой тропери, но её задача подставить ректора. Поэтому ключ и хранится в академии. Иногда судья тайно использовал портал и устраивал беспорядки в тех местах, чтобы показать, как близко находится ключ металла. Он же узнал и о фективном браке у выдания. Ему удалось подслушать наш с тобой разговор, покаялся Дарамель. Какой именно? удивился Даниэль. Тогда в Дум сфере. Помнишь, я пришёл к тебе после допроса. Там была прослушка от Брэви. Каким же образом он её установил? Он судья, пожал плечами министр. Узнав об идее Дарамела обелить тёмного крылатого, Брэви решился на многоходовку. удобно иметь под рукой подставного подозреваемого, чтобы отвлекать внимание и гнев общественности на него, запутывать расследование и спокойно заниматься подготовкой к захвату мира. Судья подкидывал сомнения дознавателю, который и так был рад думать о троперис самое плохое и не искал злодеев в других местах. Промс со своей стороны тоже бросала тень на облик ректора, в том числе должна была вызвать недоверие у невесты. У меня У нее не было информации, кто именно разорил моих родителей, но о маске Бреви сказал. Поэтому она положила на видное место точно такую же. «Если бы ты не спросила о письме в тот день, Ариадна нашла бы способ тебе сказать, что твое письмо недоставлено». «Значит, ты не читал его?» — обрадовалась я, глядя на Даниэля и увидев, что он отвел глаза. «Если честно, хотел», — признался он. «Ариадна?» даже забрал его у Пром, долго думал открывать или нет, но не стал. Письмо она не отправила, а упаковка показалась Брэви очень остроумным тенником для ключа. Конечно же, он сам его туда поместил, ведь взять священный артефакт в руки могут далеко не каждый. Говоря об этом, Дарамель покосился на меня. Рано или поздно положение Даниеля должно было пошатнуться настолько, что Молив навбез за него взялся. А зачем было это снежное безумие с голимами? спросил я. Когда король назначил ментальный допрос Арану, Брэвис слегка запаниковал и решил устроить покушение на ректора, желательно успешное. Если бы Даниэль погиб, это бы точно стало причиной, чтобы отложить пытку. Но мы муж не только выжил, но ещё и явился во дворец, и тогда Брэвис помог Арану бежать. Поэтому и сам опоздал на совет. Но Арен говорил, что не доверяет своему покровителю. Вспомнила я, он и не знал, что не сам сумел справиться с жандармами, кивнул до Рамель. Думал, что у него всё получилось без чьей-либо поддержки, наивный мальчик. Мои щёки горели. Данч оказался игроком и разорил моих родителей по просьбе министра. Пром помогала судье Бреви порочить репутацию Даниэля и постоянно докладывала о каждом его действии. А сам судья, мало того, что собирался свергнуть короля, так ещё и тайно перемещался в академию, чтобы устраивать беспорядки. После этого сложного разговора я извинилась и вышла на улицу. Мне нужно было обдумать полученную информацию. Не знаю, насколько я просидела в своей любимой беседке из состояния глубокого ступора, меня вывело лёгкое цявканье. Привет, сказала я Линксу, который уже успел запрыгнуть мне на колени. И тут же нас накрыла широкая тень. Даниэль Тропери крыльями заслонял солнечный свет. Твой зверь привёл меня к тебе, улыбнулся он. Можно? Я кивнула, приглашая сесть рядом. Он устроился напротив. Так что, ты приняла решение? спросил Даниэль. Решение о чём? не поняла я, разводиться со мной или нет. Но я ведь больше тебе не нужна, Даниэль. Почему ты так думаешь? В его глазах сверкнуло незнакомое мне чувство. Он сожалел. Все знают, что наш брак подставной. Тебя оправдали, министр принёс публичные извинения и получил выговор от самого короля. История завершается хорошо. Да, хорошо, согласился Даниэль, но может закончиться счастливо. Если я правильно понимаю, что такое счастье? Расстояние между нами и так было небольшим, и он без труда свёл его на нет, просто наклонившись вперёд и притянув меня к себе. Его лицо оказалось совсем близко, губы почти соприкоснулись с моими, и я услышала шёпот: "Ты нужна мне, Вере, очень нужна". Закрыв глаза, я сама потянулась к нему, жадно принимая поцелуй. Время перестало существовать. Линкс в панике спрыгнул с коленей, а может, решил проявить тактичность в отличие от нас. Это это как в моём сне, выдохнул я, когда он немного отстранился и посмотрел мне в глаза. У во сне улыбнулся Даниэль. Всё было по-настоящему. Просто не мог тебе в этом признаться. и сносный гордец, но мне не хотелось ни возмущаться, ни обижаться, а в планы моего мужа явно не входили объяснения, потому что он вновь склонился ко мне, не давая опомниться. Да я и не собиралась этого делать и только кивнула, когда он прошептал: "Может, полетим в мой замок?"